Глава 4. Польский след. В Холмогорах пришлось задержаться дольше, чем планировал. Вначале лично отследил, чтобы добровольцы написали рапорта о зачислении в РККА, а попутно на скорую руку выяснял, нет ли среди граждан экс-офицеров, технических специалистов. Отыскали одного выпускника военной электротехнической школы. двух сапёров, обучавшихся на краткосрочных курсах, и одного геодезиста. Вот этих спеццов я товарищу Тротскому не отдам, самому нужны. Инженер-электрик займётся электростанцией для бронепоезда. Сапёры тут и объяснять не надо, они всегда пригодятся. На кой может понадобиться геодезист, пока не знаю, но чувствую, что пригодится. Завтра на каком-нибудь пароходе всех добровольцев отправят в Архангельск, разместят в казармах. Я кого-нибудь туда пошлю, чтобы забрал нужные мне кадры. А остальных пока в монастыре проводят ремонт, разместим на какой-нибудь барже. Ещё необходимо отыскать какое-нибудь строение, чтобы посадить туда всю охрану вместе с Бубинцовым и комиссаром. Пришлю ребят по толковье, пусть разбираются. Имело место слабодушие или глупость? Хух, кажется, всё. Оставив в Халмогорах оперативников, чтобы координировали действия армейцев, сам вернулся в Архангельск. На обратном пути мне уже было всё равно и колдобины, и глохнувшая машина, потому что весь путь проспал и даже не обратил внимания, что обе фары моего Rolls-Royce не горели. И ничего, доехали. В Губчека я добрался только под утро и пошёл досыпать в собственный кабинет. Привычно составив стулья, следовало бы диван завести, что ли, или обустроить комнату отдыха, но руки не доходили. После того, как я съехал от Галины Викентьевны, гуп исполком выделил мне комнату в гостинице Холмогоры, превращённой по примеру столицы, в общежитие для ответственных работников. Изначально мне предлагали квартиру или дом, Благо, пустующих помещений хватало, но прикинув, что в этом случае придется заниматься хозяйственными делами, отказался. Водопровод не работает, централизованного отопления пока нет. Куда годится начальник губчака, колющий дрова или таскавший воду с колодца? Не солидно, а главное, что для всего этого у меня просто нет ни времени, ни желания, а обзаводиться прислугой неприлично. Можно бы поискать съёмную квартиру, чтобы хозяйствона бытовыми проблемами заморачивались сами домовладельцы, но не хотелось. К тому же, с некоторых пор Архангельский губсполком принял решение об охранении некоторых сотрудников, включая и меня. Хотя я мог бы позволить себе иметь и собственных телохранителей. Представив, как возле моего дома будут круглые сутки эти ратс-бездельники, решил, что уж пусть лучше меня стерегут вместе со всеми остальными высокопоставленными особами местного региона. Так и мне проще, да и городской милиции спокойнее. У них там и так некомплект. Так что я предпочитал иметь обычную комнату, в которую по правде-то говоря, заглядывал даже не каждую ночь. А сегодня уже никакой разницы. Только лёг на стулья, как отключился. Кажется, поспал не больше 10 минут, как услышал за дверью чьи-то голоса. Прислушавшись, определил, что это припираются Кузьменко и Книгачеев. Так времени-то уже 9, недоумевал Книгачеев. Он в это время людей принимает. Пусть поспит человек, отвечал Никита. Он вчера только-только из Москвы приехал, и тут сразу в Халмогоры, а вернулся под утро. Я вытащил награду Феликса Эдмундовича, посмотрел на циферблат. Стрелки показывали 4 часа. Стоят, что ли? Кажется, в Китае ещё не научились подделывать дорогие часы, но тут до меня дошло, что я просто забыл их завести. Мда, к хорошему быстро привыкаешь. Протирая глаза, пошёл открывать дверь. Книгачев держал в одной руке корзинку, а в другой портфель. Чего это он притащил? Здравие желаю, товарищ начальник. Поприветствовали меня в один голос бывший жандармский ротмистр и чекист. Здравствуйте, товарищи, отозвался я. 2 минуты и буду готов. Никита, распорядись титан затопить. Так он горячий, отозвался Кузьменко. Только-только вскипел. Ну вот, хотя бы кипятка попью. Уже хорошо. Невежеливо держать посетителя в коридоре, пока ходишь умываться, но оставлять кого-либо в своём кабинете не полагается. Ничего, Книгачев, офицер старой закалки, аккуратист похлеще меня, и всё поймёт правильно. Утренний туалет занял не две, а 3 минуты, но думаю, что Книгачев не успел особо заскучать. Теперь бы мне для полного счастья стакан крепкого чая и бутерброд с маслом и колбасой, в крайнем случае, с одним только маслом. Но поёк после приезда я получить не успел. Придётся терпеть до обеда, когда нам привозят причитавшиеся нам порции хлеба. Может, губы с полком ещё что-нибудь подкинут. Ладно, не привыкать. Владимир Иванович, вы завтракали? Поинтересовался книгочеев, потом спохватился. Чего же я глупости-то говорю? Конечно, нет. Ага. Я даже и не ужинал вчера и про обед не помню. Вроде что-то мы с Камбригом перехватили, но что именно, уже не упомню. Супруга пирожков напекла, не побрезгуете? спросил бывший ротмистр. Княгачев вытащил из корзинки солидный свёрток. Ещё бы побрезговал. Я даже спрашивать не стану, откуда у вас мука. И не посмотрю, что я генерал, а он только ротмистр, а возьму кружки и сам схожу за кипятком. Но бывший жандарм не позволил мне этого сделать. Давайте-ка я сам. У меня с собой и чаёк есть, заварю. Чай, что заварил Александр Васильевич, напоминал по вкусу Иван-чай, что в 21 веке обрёл дикую популярность. По мне, гадости несусветная, но пить можно. Кстати, а почему в годы революции и гражданской войны пили морковный чай, если травы и в городах, и вокруг росло достаточно? Пирожки из ржаной муки с отрубями, а начинка из яйца и какой-то травы. Яйца чуть-чуть, зато травы много. Курочек завели, пояснил уротмистер. Второй год нас с супругой спасают, и сами едим, и на муку до да рыбу меняем. А что за трава? поинтересовался я. Салат какой-то. Помилуйте, какой салат? Это молодая крапива. Супруга щи из неё варит, пальчики оближешь. При слове щи мне стало грустно. Я их не ел, если отсчитывать годы в обратную сторону ровно 100 сто лет. Что ж, повезло рот мне с трусу супругой. А вообще, молодец, Александр Васильевич, спас своего начальника. Очень вкусные пирожки, похвалил я. Хозяйке от меня благодарности и поклон. Мастерица, передам, слегка поклонился Ротмистер. А вообще, я к вам по делу пришёл. Так я это понял, кивнул я. Мне Муравин докладывал, что вы что-то интересное накопали. А ведь мог бы гражданин Ротмистер и просто зайти, принести начальнику пирожков. Я бы не обиделся. Итак, Владимир Иванович, начал Книгачев, «Для начала хочу доложить, что по почтовым открыткам господина Зуева ничего нового сказать не могу. Несомненно, это какой-то код, но какой именно, пока не выяснил. Я даже марки отклеил, думал, под ними что-нибудь скрыто. Бывали у меня такие прецеденты? Увы и ах». Я терпеливо ждал, а Александр Васильевич хитренько посмотрел на меня и принялся вытаскивать из кожаного портфеля книги. Разложив их на столе, с торжествующим видом произнес. Я задумался, почему Зуев хранил в своём кабинете три совершенно одинаковые книги, если они есть в отделе иностранной литературы. И здесь я обнаружил настоящие шифрограммы, причём исполнение простое и оригинальное. Вот, посмотрите. Все три выложенные на стол книги абсолютно одинаковые. Как вы считаете, каким способом составлена шифровка? Книгачев смотрел с ехидным видом, заранее радуясь недогадливости начальника. Я же взял книги, посмотрел на обложки. Джозеф Конрад, The Secret Agent. Насколько помню, главным героем там является анархист, что выдаёт себя за обычного торговца канцтоварами, а сам потихонечку готовит серию взрывов. И как с помощью книг дать задание агенту? Пожалуй, можно. Уже сам роман дает подсказку к действию. «Только если накалывать иглой буквы или слова», – предположил я. «Вы знали?» – с разочарованием произнес книгачеев. «Только сейчас догадался», – покачал я головой. «А если бы вы не сунули меня носом в книгу, ни за что бы не понял. Не станешь же говорить, что прочитал о таком способе отправления посланий в биографии Конан Дойла. Сэр Артур с помощью булавки отправлял письма своему родственнику, находившемуся в немецком плену. У меня, если и всплывали мысли о методе Конан Дойла, то при взгляде на библиотеку с иностранными изданиями они куда-то уходили. Александр Васильевич, продолжил я. Раскрытие шифра целиком ваша заслуга. Расскажите, что вы там обнаружили? Прежде всего названия мест, имевших непосредственное отношение к Архангельску, названия кораблей, и сопоставил их со странными взрывами. Например, в этом экземпляре Книгачев потянул на себя одну из книг, раскрыл её и принялся водить пальцем по крошечному отверстию. Тут обозначена бокарица, склад номер 5. В июле 16-го года этот склад сгорел по не выясненным обстоятельствам. Кстати, там хранились запасы импортных продовольственных товаров. Что за товары и на какую сумму был причинен ущерб, я уже не помню, но они предназначались к отправке на фронт. Далее, в следующей книге упомянут Александровск. Там у нас находилась кабельная станция, поддерживавшая телеграфную связь с Англией. Так вот, станция сгорела при загадочных обстоятельствах. а связь с англичанами оказалась прерванной на месяц. «То есть теперь можно точно сказать, что это не случайность?» – поинтересовался я, хотя ответ очевиден. «Увы, да», – развел руками бывший ротмистер. Потом вздохнул. «А самое скверное, что я помню, как приходили эти книги. Могу даже назвать примерные даты – апрель, юнь и сентябрь. Библиотека как раз получала в это время партии книг из Москвы, но книги для Зуева приходили часто. Мы не обращали внимания. Чтобы спрятать мёртвый лист, он сажает мёртвый лес, припомнил я подходящую цитату, вычитанную мной у незабвенного Бушкова. Сказал я, если не ошибаюсь, Честертон. Правильно сказано, кивнул ротмистер и добавил. У нас говорили подобное: прячь среди множества подобных. «А что за название упомянуто в третьей книге?» «Барон Дризон». «Дризон? Барон?» – удивился я, пытаясь припомнить баронов с такой фамилией. «Барон Дризон – название парохода, прибывшего прямым рейсом из Нью-Йорка», – пояснил книгачеев. «У него на борту находилось около 100 тысяч пудов взрывчатки. Во время разгрузки произошел взрыв». «100 тысяч пудов – это 1600 тонн». «Да, неслабо должно рвануть». «Дризон почти разорвало на части», подтвердил мою догадку Александр Васильевич. Кроме него повреждены и затонули два парохода, один наш, второй английский. Погибло или пропало без вести полторы тысячи человек, две тысячи получили ранения. Была уничтожена электростанция, десятки домов. Вследствие проводилась специальная следственная комиссия из Петрограда, отыскавшая виновного, боцмана Полько. Тот признался, что в Нью-Йорке его завербовала германская разведка, и он в порту подложил в носовой трюм бомбу с часовым механизмом. Полько признали виновным, повесили. Но теперь мне кажется, что боцман оказался самой удобной фигурой, единственный, кто остался в живых из команды барона Дризана. На выживших всегда падает подозрение. Кроме того, боцман некогда обвинялся в хранении нелегальной коммунистической литературы, а отношение большевиков к войне было известно. Вполне могло так статься, что полеко заставили признаться. Иных доказательств, кроме признания боцмана, у комиссии не нашлось. Закономирный вопрос: на кого же на самом деле работал господин Зуев? хмыкнул я. Будь он английским разведчиком, то не стал бы наносить ущерб интересам союзников. Значит, Зуев был двойным агентом, совершенно резонно предположил Книгачев. Работал одновременно на англичан и на немцев, возможно, что на австрийцев. А как вы считаете, Зуев мог работать на Польшу? На Польшу, вскинулся Книгачев, как тот чиновник, что проверял паспорта в стихотворении Маяковского. Зуев прибыл сюда в 1907 году, а Польша появилась спустя 10 лет. В 907-м никому бы и в голову не пришло, что Юзеф Пилсудский соберет воедино кусочки бывшей Речи Посполитой. Скорее всего, Зуев работал на немцев. А если допустить, что Зуев изначально являлся членом польской националистической группировки, например, пресловутой революционной фракции, созданной Пилсудским внутри ППС, мечтавшей о возрождении Польши, а потом его завербовала английская разведка. Причём Зуев стал работать на англичан с согласия руководства партии. Возможно такое? Мне кажется, это слишком сложно, пожал плечами Книгачев. Подумав несколько мгновений, покачал головой. Впрочем, если вспомнить, что Пилсудский стал проповедовать прометеизм ещё накануне русско-японской войны, и если допустить, что господин Зуев был единомышленником Пилсудского, то всё встаёт на свои места. Забавно. сказал я, хотя на самом-то деле не видел ничего забавного. Польский националист, прикидывавшийся русским полонофилом, работавший на Британию и одновременно вредящий Антанте, чтобы досадить России. На самом-то деле мне стало очень грустно. Получается, Зуев обвёл меня вокруг пальца. Да я и сам хорош. Упёрся в то, что господин главный библиотекарь, английский шпион, и не стал проверять иных линий, хотя должен был. Слабое утешение, что мое руководство, Кедров с Артузовым, не ставило мне задачи по отработке Зуева на предмет принадлежности его к двойке, то есть ко второму отделу генерального штаба войска польского, а если конкретно, то к офензиве, но сам-то я должен думать. Ладно, поздно рвать волосы на пятой точке, надо о деле думать. Александр Васильевич, вы же отрабатывали связи Платона Ильича с жителями города, поинтересовался я. Наверняка среди них попадались и этнические поляки, возможно, члены ППС. Книгачев вздохнул, пожал плечами и сказал: "Никто не рассматривал Зуева как поляка. Фамилия и имя русские, а царство польское только часть Российской империи. Касательно же поляков в Романове, то есть в Мурманске, библиотекарем служил поляк. Если не ошибаюсь, фамилия его Возник. Разумеется, он частенько наведывался к Зуеву". Вы сами понимаете, что библиотека – идеальное место для встреч резидента с агентами. Кто же станет обращать внимание на посетителей, обменивающих книги? Это точно. Значит, придется тупо перебирать все читательские формуляры, откладывать в сторону всех поляков, а потом методично их проверять. А губы с полком и так второй месяц бухтит на меня, что не пускаю читателей в Архангельскую библиотеку». Мол, единственный луч света в тёмном царстве, так и тот Чказа крыла. Ничего, потерпят немного. Книгачев между тем продолжал. Да, среди посетителей библиотеки был поляк, которого подозревали в сочувствующих большевикам, но прямых доказательств не обнаружили. К тому же, по нашему мнению, он не представлял опасности для государства ввиду его постоянной удалённости от городов и от всего прочего. Я слегка насторожился. Интересно, что за отдалённость. Белое море. Павел Новак служил, а не исключено, что и до сих пор служит на ледоколе Таймыр радистом. Мать моя женщина. С этого ледокола во время интервенции шли регулярные радиосообщения в разведтупор, касавшиеся состояния армии Северного правительства. А если и в армейской разведке сидит агент офинзивы, информация о Белогордейцах интересна и Польше. А если Новак продолжает передавать данные, но уже о нашей армии? Ведь даже информация об отправке на Западный фронт отфильтрованных офицеров может представлять интерес. А перед моим отъездом в Москву из 6-й армии отправили на Запад целый полк. Хм, значит нужно копать железнодорожников, а может кого-то и в штабе 6-й армии. Разберемся. Я махнул рукой и приказал. Александр Васильевич, к вечеру жду от вас подробный рапорт. Расскажите о разработке Зуева вашим ведомством, о всех его польских связях и о том, как сопоставили задания в книге Конрада с диверсиями. Слушаюсь, Владимир Иванович, поднялся Книгачев. Александр Васильевич собрал свои вещи и ушёл. Похоже, Книгачев постоянно ждал от меня вопроса с подвохом. Я даже не знал какого. Мол, а чем занимался дорогой товарищ жандарм во время интервенции? Разводил с женой курочек? Считать, что контрразведка союзников и военно-регистрационное бюро Северного правительства прошли мимо бывшего ротмистра – нелепо. В самой контрразведке он не служил, это точно, я бы об этом знал. Но какие-то услуги оказывал – сто пудово. «Ладно, потом разберемся». Мне Книга Чееф нужен, да и пирожки его супруга печёт первоклассные. Может, у меня шпионomania перерастающая в паранойю. И Павел Новак честный человек, добросовестный моряк, всё может быть. Но уже сегодня вечером раньше не успеем. Новака задержат и доставят ко мне. И в Мурманск уйдёт телеграфное сообщение об установлении местоположения Возника и его аресте, если он жив и не сбежал с англичанами. Нет, с арестом пока подождём. Пусть установят местонахождение, возьмут в оперативную разработку. Пусть хотя бы связи отработают, и то хорошо. Кто у меня в Мурманске есть из толлковых людей? Самое скверное, что никого. Контриков арестовать смогут, допросить, но не более. Придется отправить туда кого-то из архангельских оперативников, например, Кирилла Пушкова. Жалко, конечно, Пушков мне и здесь нужен, но парню пора расти. Отработает польский след, назначу его начальствовать над Мурманским бюро архангельского ЧК, а когда Александровский уезд превратят в губернию, из него выйдет готовый начальник ГУПЧК. Так, что у меня еще есть? Ага, толстенный пакет, прибывший специальной почтой из Петрограда. Так, здесь запросы, опять запросы, снова запросы. Любопытствуют коллеги из Питера о некоторых деятелях армии Северного правительства. Поставить на всех документах свою резолюцию к исполнению и отложить в сторону. Канцелярия сделает копии и разошлёт в Слон и Хлон. А здесь уже ответ на наш запрос, касавшийся одного любопытного субъекта, до сих пор сидевшего в Архангельской тюрьме, хотя я собирался перевести его на Соловки. Мы посылали в Петроград его доктокарту и фотографии, попросив коллег пробить этого ухоря через кабинет судебной экспертизы Питерского Угро. И, судя по всему, не все учётные данные уголовных преступников сгорели в огне февральской революции.